Часть четвертая. Человек на Земле и во Вселенной. Первое. Древние люди и появление современного человека. Прослеживая основные моменты развития жизни, мы дошли до возникновения человека. Теперь рассмотрим этот период подробнее. Последний период Кайнозойской эры — антропоген. или четвертичный период, ознаменован появлением и развитием человека. Процесс этот шел очень долго, хотя если смотреть в планетарном контексте, ничтожно мало. Если сравнить всю историю Земли с сутками, то история человечества составит не более 10-15 минут. Первые человекообразные обезьяны появились еще до начала четвертичного периода в Неогене. Их называют парапитеки. От греческого слова «питекос» – обезьяна и «пара» – возле, мимо, вне. Эти «околообезьяны» были еще невероятно далеки от человека, но мало походили и на современных обезьян. Обратите внимание, что современные человека-обезьяна – разные ветви эволюции, вернее, ответвления. Нынешние обезьяны – родственники, но не предки человека. Хотя если вспомнить историю возникновения и развития видов, можно сказать, что все живое в некотором смысле родственно, просто родство это – дальнее. Но вернемся к парапитекам. чье развитие по неизвестным причинам пошло несколько иначе, чем у остальных. От парапитеков произошли дриопитеки, древесные обезьяны и проплиопитеки. От последних впоследствии произошли гибон и орангутанг. Древесные же обезьяны, как можно догадаться из названия, жили на деревьях тропических лесов. Предполагают, что с ухудшением климата площадь лесов постепенно уменьшилась, и часть дреопитеков осталась в лесах, от них произошли современные обезьяны, такие как шимпанзе и горилла. Другая же часть вынуждена была покинуть леса и стала осваивать степи и саваны, и от них произошли австралопитеки, южные обезьяны. Вероятно, прямохождение появилось как следствие приспособления к окружающей среде. В высоких травах саван ходить на двух лапах было удобнее, чем на четвереньках, из-за открывавшегося обзора. Передние же лапы оказались не у дел, а древняя мудрость гласит, что природа не терпит пустот. И австралопитеки взяли в лапы первые орудия. Палки, камни и кости крупных животных, подобранные на земле. С их помощью можно было избить плод с дерева и вырыть вкусный корень, а камнем кинуть во врага. От австралопитека произошли древнейшие ископаемые люди – Петикантроп, Синантроп и Гейдельбергский Человек. Последние два вида, по-видимому, впоследствии вымерли, а питекантропы, обезьянолюди, продолжали развиваться. В дальнейшем развитии древнейшего человека разделяют несколько стадий: человек умелый, человек прямоходящий и человек разумный. На стадии «человек умелый обезьянолюди сделали первый серьезный шаг в сторону человека. Они научились создавать самостоятельно делать орудия труда. Конечно, это были примитивнейшие орудия. Каменные резаки и рубила, добытые путем оббивания камней друг от друга, каменные скребки и топоры. Но обезьяны такого делать не умели. Этими нехитрыми инструментами можно было неплохо резать мясо, выкапывать корни, обтесывать крепкую палку заостряя ее или разбивать кости, чтобы высосать вкусный костный мозг. Стало удобнее охотиться. Не исключено, что уже на этой стадии древнейший человек умел строить первые дома, представлявшие собой шалаши из веток, а, быть может, даже умел использовать огонь для своих нужд. Считают, что человек умелый вымер, Но ранее от него отделился другой вид, называемый человек прямоходящий. Он был более крупный, мозг его был развит, значительно больше. Орудия этого человека отличались большим совершенством. Он охотился с помощью заостренного копья, использовал огонь и строил крепкие жилища, хижины. Далее развитие снова пошло двойным путем: от прямоходящего человека Произошел следующий вид – человек разумный, а сам прямоходящий тоже вымер. К виду «человек разумный» относимся и мы с вами, и все люди, живущие на Земле. Но не спешите. Человек разумный прошел еще очень длинный путь, прежде чем стал похож на современного человека. Древние разумные люди разделились на несколько видов. далее по-разному развивавшихся. Одним из самых известных видов является неандерталец, представляющий собой тупиковую ветвь эволюции. Неандертальцы большей частью были распространены на европейских территориях, где в то время начиналось глобальное похолодание, поэтому жили они либо в пещерах, либо в хижинах, утепленных шкурами убитых животных. Кроме того, жилища обогревали огнем. Неандертальцы сообща охотились на крупных животных – мамонтов, пещерных медведей. Шкуры годились не только на утепление жилища. С помощью сухожилий, заменявших нитки, из них шилась очень простая одежда. И несмотря на все это, неандертальцы вымерли, оказавшись неспособными к дальнейшему развитию – а значит и выживанию. Другой вид человека разумного продолжил развитие, и от него со временем произошел новый человек. К этому виду относится кроманьонец. Он был уже очень близок к тому человеку, которого мы знаем. Кроманьонцы научились делать орудия не только из камня, но из рога и кости. В их поселениях были найдены костяные иглы и гарпуны. Но самое главное, у кроманьонца появилось первое искусство, и это был второй необратимый шаг раннего человечества. Наскальные рисунки, найденные в пещерах, поражают лаконичностью и гармонией. Они изображали охотников, поверженных животных, И в большинстве случаев, вероятно, носили ритуальный характер. Кроме того, на стоянках обнаружены и украшения, разнообразные бусы, вырезанные из рога и кости. В это же время происходит и одомашнивание собак. Так что неудивительно, что собак называют друзьями человека. Страшно даже представить, как давно мы существуем бок о бок. Следующей же ступенью был современный человек в таком примерно виде, в каком он существует и сейчас. Историю собственного человека принято условно делить на каменный, бронзовый, железный века и новое время. Каменный век делится на древний, палеолит, средний, мезолит и новый, неолит. Палеолит продолжался с момента возникновения человека приблизительно свыше одного-двух миллионов лет тому назад и где-то до десятого тысячелетия до нашей эры. Не стоит удивляться тому, что сроки эти так расплывчаты, когда речь идет о процессах столь неуловимых и столь отдаленных во времени, очень трудно назвать не только точный год или век, но порой и точные тысячелетия. И более того, споры о датировке всего четвертичного периода ведутся до сих пор, причем поражает то, насколько ученые расходятся в определении его длительности. Согласно разным версиям, антропоген продолжается от 600 тысяч лет до двух с половиной, а то и трех с половиной. миллионов лет. Пятикантропы относятся к раннему неолиту, костные остатки их были найдены в Африке, Европе и Азии. Кроманьонец же относится к переходу из позднего палеолита к раннему мизолиту. Мезолит включает отрезок времени от X до примерно 7 v веков до нашей эры. В этот период человек осваивает лук и стрелы, активно занимается рыболовством. В мезолите появляются и первые подобия лодок. Неолит охватывает период примерно от 8 до 3-4 веков до нашей эры. В неолите происходит переход от присваивающего, то есть собирательства, к производящему хозяйству. Появляется мотыжное земледелие и скотоводство, глиняная посуда, придение ткачество. Общественные отношения первобытное стадо, затем родовой, первобытно-общинный строй. Бронзовый век, сменивший век каменный, приходится на конец IV начало V веков до нашей эры. Этот период характеризовался появлением бронзовой металлургии, орудий и оружия, изготовленных из этого материала. В Бронзовом веке появились кочевое скотоводство, поливное земледелие, письменность, рабовладельческие цивилизации на Ближнем Востоке, в Китае, Южной Америке. Железный век сменил бронзовый приблизительно в начале первого тысячелетия до нашей эры. В это время развивается металлургия железа, что дает мощный стимул развитию производства и ускоряет общественное развитие. В период Железного века у большинства народов Евразии происходит разложение первобытно-общинного строя и переход к классовому обществу. Но необходимо помнить, что, говоря о развитии, мы имеем в виду средний, Обобщенный уровень, тогда как где-то развитие шло быстрее, а где-то медленнее. В некоторых местах доныне сохранились племена по неизвестным причинам оставшиеся на уровне первобытно строя. Много таких племен, например, в Африке. Возможно, это отчасти обусловлено тем, что благоприятный климат и животное разнообразие. не предъявляли человеку слишком высоких запросов на выживание, не требовали от него поисков все новых, более эффективных путей. Но и на более суровых территориях встречаются подобные племена, а значит, до конца мы не знаем ответа. На этом наше путешествие в глубь веков подошло к концу. Человек современный окончательно появился – и начал стремительно становиться все более и более современным. Как человек вообще занимает несколько минут в истории Земли в целом, так и человек современный, лишь крохотный отрезок времени по сравнению с веками первобытного состояния. Палеолит – самый длительный отрезок антропогена, но природа умеет ждать, она никуда не торопится.